Глава шестая «В каком смысле пропал?» Захлопнув дверь, спросила Марина. «На него кто-то напал или что?» Я сунул руку в карман и нажал на нужную кнопочку диктофона. И тут же захотелось достать его и проверить, действительно ли идет запись. А вдруг я промахнулся. «Никто на него не нападал», — буркнул Эдик, пытаясь отстраниться от нависающей над ним Марины. Ее длинный вороний нос почти клевал его в лоб. Сверху. «Как ей это удалось, хрен знает. Так-то Эдик вроде выше ростом». «Ты же говорил, что он надежный!» — прошипела Марина. «И что теперь с нашими деньгами?» «Ну...» Эдик наконец вывернулся из цепких лап Марины и нервно заходил по комнате. «Ко мне эти двое отнеслись, как к пустому месту». «Как я мог вообще такое предвидеть? Он же мой брат!» «Блин, какой же ты дурак!» Марина с размаху села на стул и вцепилась обеими руками себе в волосы. «И где его теперь искать?» «В Красноярске, наверное», чуть рассеянно отозвался Эдик. «Марин, ну перестань!» «Ну да, нас наказали на немаленькую сумму, но ведь Вася нам неплохо платит». «Неплохо?» взвизгнула Марина. «Да на его подачке я скоро себе даже помаду купить не смогу. Этот жалкий идиот вообще не думает о том, что цены сошли с ума, и все еще считает, что мы должны горбатиться на него за гроши». «Ну, Мариш!» Эдик неловко опустился перед вороной на корточке. «Ну, прости, мой косяк. Хочешь, я тебе с зарплаты помаду куплю?» «Ты лучше брата своего ищи», фыркнула Марина. «Помнишь, как ты за него ручался?» зуб давал, клялся, что он надежнейший парень, что вы с ним на горшке вместе сидели. На брудершафт, ага». «Ну, «Откуда я мог знать?» Идик опять вскочил. «Я же говорил, что он попросил о помощи, клялся, что не подведет». «Я ему поверил, конечно». «Да, я его не видел два года, но, блин, Мариш, ну вот ты бы своей сестре поверила, если бы она к тебе за помощью пришла». «Два года», прошипела Марина. «Два года назад мы еще в Советском Союзе жили, а теперь?» «И что нам теперь делать, скажи?» «Так ты же сама говорила, что эти билеты...» «Начал Эдик». «Говорила». Марина сцепила пальцы в замок так сильно, что костяшки побелели. «Я вообще-то рассчитывала на эти деньги. Договорилась, что машину покупаю, девятку. А теперь мне придется звонить и отказываться. А задаток я уже внесла, и никто мне его не вернет». Сука. «Можно с Васей поговорить. Попросить судить денег на машину», — предложил Эдик. «Если условия хорошие, он не откажет, он добрый мужик». «Да тошнит меня от его доброты, понял?» Почти прокричала Марина. Но к концу фраза опомнилась и перешла на свистящий шепот. Оглянулась, как будто меня только что заметила. «А ты что тут делаешь вообще? Подслушиваешь выползок потлатой?» Песню записывал. Вдохновение что-то напало. Безмятежно улыбнулся я. «Я вас даже не сразу заметил». «Иди отсюда, понял?» Марина вскочила и уперла руки в бока. «Не твое собачье дело, о чем мы тут разговариваем. Вот вечно так вылезут какие-нибудь родственнички, нуждающиеся. Нянькайся с ними». «Все понял, уже ухожу». Усмехнулся я и встал со своего пуфика. «Хорошего дня, Марина. Эдуард, мое почтение». Я приподнял на голове воображаемую шляпу. Лицо Марины перекосило от бешенства. Она схватила первое, что попалось ей под руку, и швырнула в мою сторону. Это оказался кроссовок. Я увернулся, и он грянулся об дверь со скоростью пушечного ядра. Я выскочил во двор, и вслед за первым кроссовком полетел второй. А сразу следом раздались шаги и клацнул язычок задвижки. Я достал из кармана диктофон, кликнул на перемотку, потом нажал на плей и поднес к уху. «Да тошнит меня от его доброты, понял?» Раздался из маленького динамика приглушенный, но вполне разборчивый голос Марины. «Годится». Не совсем то, что я хотел бы записать, конечно. Идеально было бы услышать схему их махинаций хотя бы в общих чертах. Но и этого было достаточно, чтобы мои слова не звучали просто голословными сплетнями. Я старательно перемотал кассету в самый конец. Достал ее и убедился, что даже если я случайно нажму в кармане на запись, то ничего не произойдет. Чтобы не случилось, как во всяких фильмах и сериалах, когда поверх ценного компромата случайно записывали ничего не значащий репортаж с футбольного матча или многозначительное мяуканье кота. Все-таки непривычная для меня техника. Реально могу случайно не туда ткнуть, и все эти откровения Марины и слезной истории жуликоватого двоюродного брата Эдика канут в небытие. Ты прикинь, все как по маслу идет. Артур стоял на перекрестке длинного технического коридора и широкого выхода в зал, занавешенного глухими черными шторами. В подрагивающих пальцах дымилась сигарета. Судя по наполненной бычками банки, уже далеко не первая. Блин, не могу все-таки привыкнуть, что здесь, в 90-х, курит вообще везде. Кажется, даже в очереди в поликлинику. Помнится сначала, когда ввели тотальный запрет на курение в заведениях, народ поначалу тягостно взвыл, мол: Как же так? Теперь не посидишь с кружкой пива и сигаретой, приходится за каждой затяжкой топать на выход. Но шум довольно быстро увял, когда сами же курильщики обнаружили неслабый такой бонус. После посиделок с тем самым пивом одежда больше не воняла, как пепельница. И как-то очень быстро все к этому привыкли. Но тут никто пока что ничего не запрещал. Каждый вечер прихожу домой, и мне немедленно хочется сунуть в стиралку все, включая трусы и свои длинные волосы. «Зрители довольны?» — усмехнулся я. "Тащится, как удавы по стекловате», — широко улыбнулся Артур. «Я натурально до самого конца мандражировал, что они просекут насчет подмены». «Тихо ты!» — я легонько толкнул его в бок. А то ведь и у стен есть уши, сам понимаешь. — Да ладно, теперь уж что. Артур потушил в банке окурок и потянул из пачки новую сигарету. — Да молчу я, молчу. Да ты сходи в зал сам и посмотри. — Хм, а это мысль. Я проскользнул между плотными черными занавесками. Скучающий на самом выходе охранник дернулся в мою сторону, но сразу же передумал и снова оперся о стену, шевеля губами. — Подпевает надо же!» Я прошел чуть дальше, махнул второму охраннику, мол, я свой, все нормально. Перебрался через чисто номинальную ленточку ограждений, и вот я уже рядом со сценой. Сбоку, возле бортика, высотой мне примерно по грудь. Между этим бортиком и сценой — танцпол, битком набитый пляшущими и подпрыгивающими зрителями. А еще в зале было довольно холодно, что, впрочем, логично. Под настилом, на который установили кресло портера, Был вообще-то лед. Я навалился на бортик. «Я жду тебя, я жду тебя, наверное, зря. Я жду тебя, я жду тебя, уже рассвет. Я жду тебя, и облака огнем горят. Рисуют мне, рисуют мне твой силуэт, лилось из колонок». Темноволосая Катя, томно закатывая глаза, открывала рот в микрофон. Вторая Катя с подругой первой Кати ритмично дергала руками и ногами возле стойки второго микрофона. Стас, очень смешной такой, с наклейными усами, прыгал, махая гитарой из стороны в сторону, и даже не заморачивался на переставление пальцев по грифу, просто тупо сжал его в руке, и все. Впрочем, кажется, зрителей это все не волновало совершенно. Они подпевали хором и прыгали в такт. «И чем это все отличается от сельской дискотеки?» — подумал я и тут же мысленно себе ответил — прибылью организаторов. Я слушал нехитрые слова попсового хита, и тут мне в голову пришла странная мысль. На этот самый концерт зрители расхватали все билеты, и даже в втридорога у перекупщиков и специально подставленных людей от Марины с училкой. А все почему? Потому что все были искренне убеждены, что покупают билет на концерт знаменитого коллектива, по которому сходят с ума по всей территории бывшего Союза. И получается, что когда ты идешь на такой концерт, то приобщаешься к сонму множеству поклонников, обретая сходу сотни и тысячи единомышленников. Если бы тут выступала какая-нибудь новокиневская группа, поющая в том же стиле, то хрен бы кто пришел. Ну, то есть кто-то бы пришел, конечно. Надо же чем-то вечера занимать, но масштаб был совсем не тот. Легко стать поклонником популярной группы. Ты же идешь на концерт группы «Мираж» послезавтра. А кто это? — Что? Ты откуда вылез вообще? Только лохи не знают эту группу. — Да ладно, ладно, я пошутил, тебя троллил. — Конечно, я знаю, кто это. — Почем там билеты? — Западло признаться, что не в тренде, и вот ты уже стоишь в хвосте длинной очереди в кассу, и... Песня закончилась. Поддельный мираж вскинул вверх руки и захлопал. Зал немедленно подхватил это дело бурными и продолжительными овациями. Пожалуй, Артур прав, и впрямь подстава прокатила. Даже если кто-то и заподозрил неладное, то его подозрения потонут в шквале восторженных отзывов многочисленных поклонников, которым стопудово будет западло признать, что они не опознали своих обожаемых кумеров. Так что, скорее всего, гипотетического разоблачителя постараются закидать шапками. Прокатило. Концерт закончился без приключений и скандалов. К завершению и сам Василий, и вся его команда были уже изрядно на веселе. Артур вообще еле стоял на ногах. «Артурчик, а где наш мираж?» Заплетающимся языком спросил Василий, повиснув на плече у своего, кажется, самого верного сподвижника. «В этой... как и? в гримерке?» Ответил Артур, изо всех сил стараясь не качаться. «А ты разве не должен был их отсюда увезти?» — прищурился Василий, тыкая пальцем почему-то в нос Артура. «Должен был», — кивнул Артур, и голова безвольно повисла. Потом он встрепенулся и мутным взглядом обвел банкетную комнату. «Я... сейчас... только... это кроссовки мои... Ты же пьян!» — возмутился Василий. — Чуточку. Я всего-то... Артур наклонился и посмотрел на свои ноги. В одних носках. — Сейчас я найду свои кроссовки и отвезу. — А может, кто-то другой отвезет? — возразил Василий. И тут они оба не удержались в вертикальном положении и повалились на пол. — да. Вряд ли они в том состоянии, что поедут потом допивать в кабак. Хотя, хрен знает. О! Палец Василий уперся в меня. Вовчик, ты машину водишь? У меня прав нет еще, усмехнулся я. Вот ты в натуре нудный, протянул Василий, пытаясь подняться. Я разве спрашивал, есть ли у тебя права? «Нет». «Я спросил, водишь ли ты машину?» «Ясен пень», — усмехнулся я. «Так, короче». Василий облокотился на локоть и навис над рядом с ним Артуром. Он вообще отрубился и, кажется, даже захрапел. «Артурчик, быстро отдай ему ключи». «Что? Кто?» — встрепенулся Артур. «Какие ключи?» «Объясняю!» Василий снова ткнул пальцем в нос Артура. «Ты сейчас отдаешь ключи Вовчику, а он везет. Мираж так доступно?» «Доступно!» Артур завозился, пытаясь попасть рукой в карман. «Вот тут вот...» <свят> у меня. общем давай ты сам может. А то у меня пальцы <свят> этого. А то у меня лапки, усмехнулся я, склонился над Артуром, потянул заболтающийся из нагрудного кармана на брелок. И эти ключи. Фух. Кивнул Артур, и голова его гулка треснулась об пол. — Вовчик. Василий посмотрел на меня и грозно свел брови. «Отвезешь, Мираж, я в тебя верю. А насчет прав... <ф> да, <ф> <ф> что такое, это и заразился что ли?» «Чайку с такими номерами никто не остановит, да?» — хмыкнул я. «Точняк!» Василий показал большой палец вверх. «Так, за это нужно срочно выпить». Он перевернулся на четвереньки и пополз к столу. «А куда их вести — спросил я, но мне уже никто не ответил. «Да и хрен с ними. Вообще-то вести надо Стаса, который чувак довольно сообразительный. Запомнил, поди, где они свою одежду оставляли?» Я постучался в гримерку. Стас приоткрыл дверь узкой щелочкой, потом быстро втянул меня внутрь. «Хорошо, что это ты!» — с облегчением выдохнул он. А то мы уже тут второй час торчим. К нам какие-то пьяные типы ломились, хотели непременно с девчонками выпить и сфотографироваться. Спокуха?» Я покачал перед его лицом ключами. «Я ваш шофер сегодня». Артур?» — тревожно спросила Катя. Артур временно понизился. Ухмыльнулся я. «Давайте на взлет. Вам пора в аэропорт мчать». «Как в аэропорт?» — встрепенулась вторая Катя. «А наши вещи?» «Куда скажете, туда я отвезу!» — усмехнулся я. «Надеюсь, адрес вы запомнили?» У выхода все еще дежурила изрядно поредевшая за это время толпа поклонниц. При виде моих подопечных они радостно завизжали, но родная милиция бдила, так что в машину мы погрузились без особых проблем. Я сел на водительское место, и у меня от нетерпения даже руки задрожали. «Блин, какая машина, а!» Приборная панель вся в хромированных деталях, Дорогостоящий такой ретро. Могучий движок заурчал, рука на автомате пошарила в поисках рычага переключения передач. На пару секунд я даже опешил, когда наткнулся на пустоту. Точно, блин, это же чайка. За рулем ее я никогда, конечно, не сидел, но обзоры читал. Тут где-то должны быть кнопки. Даже жаль, что подольше на этом чуде отечественного автопрома покататься не получится. Хотя... «Можно потом Василию попросить, он устроит?» Уже выруливая на проспект Ленина, я спросил. «Вам же заплатили уже, надеюсь?» «Да!» — первым отозвался Стас. «Василий даже премию выдал, теперь мне точно хватит на новую камеру!» «Ну вот и ладушки!» — устало кивнул я. куда вести вас?» Макс впустил нас в просторную прихожую своей квартиры, Выглянул зачем-то за дверь и только потом запер ее. Так что за дело-то? Нетерпеливо спросил Астарот. Тс, всему свое время. Я подмигнул Максу, и тот загадочно улыбнулся. Да что за интрига-то? Чуть обиженно воскликнул Бельфигор. Давай, гитару, я ее на место верну. Макс шагнул к Кирюхе, который сжимал в объятиях свой обожаемый френдер Стратокастер. А можно я сам? почти всхлипнул Кирилл. «Да, пожалуйста!» — Макс отступил в сторону и облокотился на косяк. «Если хотите есть, то могу пока бутеров сделать». «Конечно, они хотят», — за всех ответил я. «Они после репетиции всегда голодные». Макс скрылся на кухне, хлопнула дверца холодильника. Кирюха, не отпуская гитару, скинул с ног ботинки и прошел в гостиную. Постоял с минуту, баюкая гитару в руках потом тяжело вздохнул и повесил ее на пустующий крюк. Отступил, сложил молитвенно руки, снова всхлипнул. Так трогательно. Блин, надо спросить у Василия, во сколько обойдется такая гитара. И прикинуть, что можно сделать, чтобы эти деньги заработать. И будет нашему гениальному поэту-песеннику обожаемая игрушка. Ангелочки расселись в удобное кресло и выжидательно уставились на меня. «Бутерброды!» — объявил Макс и поставил на стол тарелку. Раздался звонок в дверь. Ага, а вот и, собственно, предмет сегодняшней интриги. «О, вы уже собрались!» «Отлично!» — сказала Ирина. Следом за ней вошел Стас. Кожа над верхней губой покраснела и покрылась мелкими чешуйками. «А что это у тебя с лицом?» — спросил Бельфигор. «Да наклей аллергия! Отмахнулся Стас. «Хы -хы, «Наклей!» — заржал бегемот. «Ты что, усы приклеивал? А нафига?» Стас стрельнул в меня глазами, потом фыркнул. «Да так?» — он пожал плечами. «У нас тоже есть актерский курс, вот я с дуру и играл. почтальона Печкина». «Я понял!» Бельфигор вскочил, взмахнув недожеванным бутером. Кусок колбасы с него слетел на ковер. «Рекламный ролик! Уже, что ли, готов?» «А ты мне сказал, зачем мы собрались, разве?» Ирина строго посмотрела на меня. «Решил сделать сюрприз», — ухмыльнулся я. «Пока только черновик», — деловито сказал Стас, извлекая из сумки видеокассету. «Заказчику не буду это показывать, только вам. Если скажете что-то поправить, то...» «А материалы ты же дашь переписать?» — спросил я. «Конечно, как договаривались», — кивнул Стас. «Ты же принес болванки». «Макс?» Я повернулся к хозяину квартиры. «Да, у меня есть, сейчас принесу», — кивнул он. «Да вы издеваетесь, что ли, все?» — возмущенно воскликнул Астарот. «Давай уже, втыкай кассету!»